Глава 8 О том, как мы с Тополем поссорились. Чем больше я думал о предложении этого мутного рыбина, тем лучше понимал. Мне одному не справиться. Уж больно сложно рисуется маршрут. Уж больно за ее... Я хотел сказать «хлопотный». Впрочем, будь он не хлопотным, стал бы этот рыбин комбата звать. Попросил бы кого попроще. И, замечу в скобках, подешевле. А если мне самому не справиться, значит, мне нужен кто? Правильно, кто-то еще. Напарник, партнер. Называйте, как хотите. Но не всякий партнер мне нужен, а опытный, как я, и хладнокровный, как два меня и чтобы спину мне прикрывал, чтобы подмеченное мною проверял, и неподмеченное сам подмечал, а мне докладывал. А просто партнер, пусть даже такой душка, как Ватсон, такой молодчага, как Бармитура, или такой счастливчик, как Овца или Кабул, мне не надобен. И что прикажете? Дать в газету объявление? Сталкеру-комбату срочно требуется напарник для выполнения мегамиссии — Оплата наличными по договоренности. Так, да? Кстати, насчет газеты не так уж глупо. Если бы не секретность, на которой настаивал Рыбин, я бы прибегнул к нашему сталкерскому списку рассылки. Раз не знаешь, где искать партнера, пусть партнер ищет тебя. Но тут имелась одна загвоздка. Я-то знал, где искать партнера. Я даже знал, как зовут этого партнера». Под все мои требования тот, кого я знал, подходил идеально. Зону топтал почти столько же, сколько я, а его психическая устойчивость, я уверен, позавидовала бы половина санитаров психбольниц. Сильный он был, как бык, а уж какой находчивый. Я даже знал, что зовут его Тополь. Даром, что ли, мы ходили с ним в зону свыше семидесяти раз. Так почему бы тебе, комбат, не позвать с собой этого Тополя? Спросит меня какой-нибудь наивный человек. Да потому что с Тополем мы поссорились. Насмерть. Четыре месяца назад. Причем поссорились, как это обычно и бывает, из-за сущего пустяка. Май у нас с Тополем выдался особенно нажористым. Артефакт пер косяком. Деньги косили косой и сбивали в стога. Трат же, наоборот, особых не было и не предвиделось. Бунгало свой год как выкупил, все нужное в экспедициях уже давно нагреб, Ну а виски с содовой по-любому стоит ерунду. Всю выручку мы честно делили пополам. 50% ему, 50% мне, а выручки было много. Поэтому я совсем не удивился, когда тополь подъехал к клейке на новом руссобалте мерцающего синего цвета. Мне всегда нравилась модель «Малинка Пафос» за плавные ободы корпуса, за хищность капота, за мощь, за изысканную отделку салона и общую, так сказать, люксовость. Неудивительно, что нравилась она и Тополю. Но я собирал на яхту, а Тополь не собирал. Поэтому-то он и купил себе малинку пафос, а я не купил. — Дай порулить, — попросил я, когда мы как следует обмыли покупку литровой бутылкой Джонни Окера. — Не дам, даже не проси, — сказал Тополь меланхолически. Мы стояли на высоком крыльце бара, Его вызывающий красный русобалт синел в свете естественного фонаря чуть левее входа, там, где начиналось то, что мы зовем улицей контейнерной. «Ну, дай порулить. Жалко тебе для друга?» Не отставал я. «Для друга мне ничего не жалко». «Но не дам». Тополь развел руками. но «Ну, почему? Почему?» «Да потому, комбат, что ты в стельку пьян», — гаркнул Тополь, еле-еле удерживая равновесие. «Ну и что?» ты ведь тоже в стельку пьян но все таки поедешь домой обиженно икнул я тогда тополь жил у женечке которая работала в местном и от того достаточно вшивом продуктовом магазине продавщицей женечка снимала контейнер примыкающий к заднему двору баралейка то есть по местным спартанским меркам жила практически элитно. Чтобы попасть к Женечке за рулем, надо было сесть в машину и объехать лейку по кольцам, обхватывающей наш поселочек грунтовки. Все это дело заняло бы минут пять, а пешком попасть к Женечке можно было минуты за три. — Да, ты прав. Сам я домой поеду. Но это ведь моя машина. Я могу делать с ней что угодно. Хочу пьяным ее буду водить. Хочу вообще на запчасти ее распотрошу. И так вот по винтику продам. слушай Но я же не собираюсь разбирать ее на запчасти. Я укоряюще поглядел на тополе. Или ты думаешь, что собираюсь? Нет, я всего лишь пьян, а не глуп. Поэтому я так не думаю. Но я, мой дорогой комбат, хорошо помню, что стало в позапрошлом году с моим доджем Экцельсиором под воздействием твоих чутких водительских рук. Вспомнила бабка, как девкой была, огрызнулся я. Мне было неприятно, что Тополь вытащил на свет тот давний случай. Он не делал мне чести. Тогда я по пьяному делу всадил в придорожный столб его новенький эксцельсиор, цвета спелый баклажан. И пусть виноват в этом был не я, а лысая резина и гололед, не кстати сковавший трассу Москва-Киев 20 октября, но, в общем, Тополь почему-то был уверен, что будь я тресв, его эксцельсиор остался бы невредим. О чем он? и напомнил мне в скупых, но точных выражениях, стоя на крыльце бара Лейка. Как обычно и бывает, когда Тополь на сто процентов прав, я взвелся, как ужаленный. Мало ли что было, что было быльем поросло, главное, что сейчас. А сейчас, мой друг комбат опять мертвецки пьян, причем значительно пьянее, чем тогда, ядовито подытожил Тополь. И нет бы согласиться с товарищем, и уйти в свои бунгалы с патенькие под мерное тиканье часов с пучеглазой кукушкой. Нет же! Словно сам дьявол тянул меня за язык. «Если ты не доверяешь мне пьяному, значит, ты не доверяешь и мне трезвому. А это очень обидно и практически оскорбительно, — начал заводиться я. Кто тебе сказал, что я тебе не доверяю? Я просто не разрешаю тебе ездить пьяным на моей новой машине». Широкое лицо Тополя стало озабоченным и красным. Между прочим, это совсем разные вещи доверять и разрешать ездить на машине пьяным. — Нет, ничего не разные почти орал я. Машина — это ерунда. Если бы у меня была машина, я бы доверял ее кому угодно. — Но у тебя ее нет? — Да, у меня ее нет, — согласился я. Но если бы она у меня была, уж будь уверен, пьян или трезв, я бы тебе ее доверил. Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, — мрачно проворчал Тополь. — Вот интересно, на свой кошелек ты бы мне пьяному доверил? — не унимался я. — Нет, не доверил бы. — А Женьке? — Что Женьке? — настороженно переспросил Тополь. — Женьке доверил бы. — Что, кошелек? — Да, кошелек. А лучше корешок, свой корешок доверил бы. Вот представь. Приходишь ты к Женьке, она вся к тебе со своими ласками, такая-растакая, такая. а ты ей говоришь, шалишь? Куда? Ну-ка сначала дыхни. Она дышит тебе в лицо, если ты чуешь, что от нее пахнет спиртным, ну, хотя бы чуточку, ты и говоришь, спокойно, руки за голову не двигаться, и отношения с собой иметь запрещаешь. Она же пьяная? Разве можно доверить ей самое дорогое, что есть у сталкера? «Пфу ты, да при чем тут это?» Тополь сердито топнул ногой. «Да при том, что выпивший Женьке ты бы спокойно доверил самое дорогое, что есть у Тополя. А вот лучшему другу и партнеру-комбату ты, видите ли, не можешь доверить какую-то сраную тачку. А ведь Женька — это просто шлюха, каких твоей жизни будет еще много. А со мной тебе завтра, возможно, придется кататься на птичьей карусельке или орать от боли, напоровшись на симбионта». Я, конечно, передергивал. Но хмель, помутивший мой разум, внушил мне, что передергиваю я не так уж сильно. А насчет Женьки, проклятый алкоголь, шептал мне, что я все еще в рамках, когда на самом деле я уже был далеко за ними. Поэтому, когда внушительный, с поросшими белесой шерстью пальцами кулак тополя врезался в мою скулу, Ваш комбат был очень-очень удивлен, а когда второй кулак тополя врезался в мой розовый от в нос, удивление мое достигло максимума. — За что? — спросил я с интонацией обреченной собаки Муму, которую ее хозяин, немой крестьянин Герасим, уже поднял за шкирку над своей утло покачивающейся на речных волнах латчонкой, чтобы бросить в холодные волны. — За что? — «Никогда не называй Женьку шлюхой! Ты меня понял?» Роттополь был перекошен ненавистью, глаза сияли черным огнем гнева. В то время как правильная, честная часть комбата уже практически набралась смелости проскрепить что-то вроде «Извини, дружище, далмаху вторая, нечестная и неправильная часть комбата — которая это обычно и перехватывает управление после того, как комбат выпивает триста грамм вискарика, цедила в лицо тополю. «А ты меня не учи!» «Учитель еще нашелся! Помнишь, как я тебя в первый раз за ночными звездами и золотыми рыбками в зону повел? Помнишь, как кристальную колючку добывать научил? А как я тебя из воронки вытащил, чуть было пальцы из-за тебя не лишившись?» Знал бы, что ты такой мудак жадный, что тебе для друга машина какой-то жалко. Я бы тебя в той воронке навсегда оставил. Я был готов к тому, что вот сейчас Тополь со всей дурью ударит меня под дых, угостит своим ферменным оперкотом Но вместо этого Тополь лишь посмотрел на меня презрительно, сплюнул мне под ноги и пошел прочь, ни слова больше не говоря. Весь его вид свидетельствовал о том, что он смертельно обиделся. «Эй, Тополь!» — крикнул я ему в спину, стремительно трезвее. Но его спина была равнодушной, спиной совершенно равнодушного ко мне человека. Многоажды я возвращался в памяти к этому эпизоду. Бывало мне, он даже снился. Сколько раз я казнил себя за настырность, за язвительность, за неумение сдерживать свой болтливый язык. Сколько раз я мысленно извинялся перед Тополем за то, что... Назвал его Женьку, с которой ты и знаком, считай, не был, шлюхой. Что угораздило меня ляпнуть про ту воронку, в которой я бы его якобы оставил, если бы не мое врожденное благородство? Не оставил бы. Если надо было бы, отдал бы руку ради того, чтобы Тополь остался жив. Почему я не пошел к Тополю на следующее же утро? Почему не извинился? Тут мне нечего сказать, кроме «так получилось». Навалились какие-то дела и делишки, что-то очень срочное, очень неотложное. Мышья беготня жизни закружила, заморочила. Потом я думал, Тополь сам остынет, сам вернется. Он-то Тополь должен знать, что я, его дружбан-комбат, знающий 195 анекдотов про поручика Ржевского, просто пошутил. Пошутил. Ну, то есть сморозил лишнего. В конце концов, зачем было меня провоцировать? Сказал бы, что ключ от машины своей Женьки забыл или еще что-нибудь столь же изящное соврал. Я бы поверил. Я, когда пьяный, всему верю. Даже в аист, даже в демократию, даже в то, что пиво полезно для здоровья. В общем, Тополь не пришел мириться ни через три дня, ни через неделю. А когда через десять дней я сам, наступив на горло собственной спеси, решил его навестить, куда же это он подевался, В лейке не появляется, машина его понтовой в околотке не видать, то казалось что у продавщицы Женьки он больше не живет. А где живет? Навел справки. Выяснилось, что из сталкеров наш тополь ушел и работает теперь на речном кордоне. Кем работает? Да наверняка не пильщиком дров и не удильщиком рыбы. В общем, поговорив с рыбином в лейке, я понял, пора нам стополем Мириться. Тем более, кстати, был звонок синоптика, соблазняющего меня на звезду Полынь, мечту Тополя. Вот приду я к Тополю и скажу, а пойдем-ка за звездой Полынью, как в старые добрые времена. А пока мы будем за ней идти, сделаем небольшой крюк купавшему упавшему вертолету, подберем там контейнер и дело в шляпе. Итого. Мир, дружба, жвачка и порядочная куча наличности» если, конечно, доживем».